Эдит Хетт. Эд. Годы жизни. 1898-1981. У нее не было собственного дома моды. Она не создавала коллекции высокой моды и прет И тем не менее, на протяжении нескольких десятилетий она была одним из самых влиятельных американских дизайнеров, а ее работы были известны во всем мире как же такое случилось она была художником по костюмам в голливуде одним из самых известных за всю его историю и ни одна женщина за историю кино не получала столько оскаров сколько она восемь несмотря на то что этой знаменитой женщине Эдит хетт посвящено немало книг о ее детстве и юности нам известно очень мало сама она утверждала что родилась в 907 или 908 году. А опровергнуть это или подтвердить никто не мог. Так получилось, что записи сгорели при пожаре. Однако, если учесть, что к 23 году Эдит успела не только поучиться, но и выйти замуж и поработать несколько лет преподавателем, то гораздо более вероятные даты — 1898 или 1897 годы. Также не совсем ясная ситуация с родителями. Эдит Клэр Позанер родилась в семье у Макса Позанера и Анны Леви. Он был выходцем из Пруссии. Она, таким образом, дочерью австрийца и баварки. Некоторые из биографов Эдит утверждают, что ее родители были евреями. Сама же она всегда это отрицала. Неизвестно также, состояли ли ее родители в законном браке. Считается, что Эдит родилась в Калифорнии, в Сан-Бернардино. А в 905-м Анна вышла замуж за Фрэнка Спейера, инженера по профессии, и они много переезжали с одного места на другое, в зависимости от того, куда его направляли по делам службы. Для всех Эдит была его дочерью, словом неясности, много а сама Эдит очень не любила вспоминать о прошлом. Имела полное право. Точно известно, что семья переехала в Лос-Анджелес, пожив до этого в Неваде, когда девочке было двенадцать. Окончив школу, Эдит поступила в Калифорнийский университет, где специализировалась на изучении иностранных языков, в частности французского, и получила там степень бакалавра. В магистратуру она поступила в Стэнфордский университет и в 20 году получила свой следующий диплом. Сначала Эдит преподавала в школе в небольшом курортном городке, затем перешла в женскую голливудскую школу, где училась немало детей знаменитостей. Кроме уроков французского и испанского, она начала вести занятия по рисованию, хотя соответствующей квалификации у нее не было однако это означало повышение зарплаты, и Эдит решила умолчать об отсутствии у нее образования в этой области. Она попыталась компенсировать этот обман, начав посещать вечерние занятия по рисованию в одном из местных колледжей и вскоре познакомилась с братом одной из девушек, которая занималась вместе с Эдит. В 1923 году Эдит вышла замуж за Чарльза хеда И хотя брак оказался неудачным, и вскоре они начали жить отдельно, а в 36-м развелись, прославилась она именно под фамилией своего первого мужа. Свою первую работу в кино Эдит тоже получила, прибегнув, деликатно скажем, к неправде. Когда одна из студий в Голливуде, будущая компания Paramount Pictures, объявила о том, что у них есть вакансия художника по костюмам, то Эдит имея за спиной только вечерние курсы по рисованию, а также прихватив портфолио другого человека, смело явилась на собеседование. Ее не смущало то, что придется рисовать эскизы костюмов. Эдит полагала, что вполне сможет с этим справиться. И справилась. Говард Грир, который был тогда главным художником, высоко оценил портфолио и дал ей работу. И только после этого, проработав некоторое время, Эдит созналась в обмане. Однако к тому времени она успела себя так хорошо зарекомендовать, что Грир ей все простил. И, как показало время, правильно сделал. Благодаря этому началось сотрудничество Эдит Хетт с Голливудом, которое продлилось более полувека и подарило миру замечательного мастера. Через несколько лет Говард Грир ушел с поста главного художника, а его преемник... Предоставлял Эдит все больше и больше свободы, зачастую и сам он бывал слишком занят, и тогда на нее ложилась ответственность за костюмы к тому или иному фильму целиком. А еще, как говорили, Трэвис Бентон мог отказаться работать с актрисой, если та ему по какой-либо причине не нравилась, и тогда работа с ней тоже переходила к Эдит. Что ж, та умела находить общий язык с самыми капризными звездами. А настоящий успех пришел к хед в конце 30-х годов, когда она начала работать с актрисой Барбарой Стенвик, который было нелегко угодить. Но наладив с ней контакт, хед укрепила свои позиции окончательно. В 1938 году Бентон ушел из Paramount Pictures, и хед заняла его место, став первой женщиной на подобной должности. Она занимала ее вплоть до 66-го года, когда она перешла в Universal Pictures. За долгие годы своей карьеры в кино Эдит Хэт успела поработать почти над двумя с половиной сотнями фильмов. Эта маленькая женщина всегда с одной и той же прической, черные гладкие волосы, прямая челка, в очках, с темной оправой, в строгих костюмах, могла создать любой экранный образ с помощью одежды. Дело не в том, что она делала скромные или, наоборот, роскошные наряды для очередной актрисы. Дело в том, что через них она выражала характер ее персонажа. И как она однажды сказала про один из фильмов, а именно «Наследницу» с Глорией Свенсон, фильмов, над которым работала, хотя то же самое можно было бы сказать про многие ее фильмы, «Даже если бы, мол, он шел без звука, все равно все было бы понятно» благодаря костюмам. Она не была кутюрье, она была гениальным стилистом. И к ее советам прислушивалась вся Америка, ведь достаточно было посмотреть на экранные образы самых знаменитых актрис той эпохи, чтобы понять, Эдит Хэт знает, что говорит. Она вела программы на радио, участвовала в телевизионных передачах, писала статьи и книги, давала интервью, показывала, как с помощью тех или иных деталей можно подправить образ или полностью его переменить, советовала, как сделать лучше. И стала безусловным авторитетом в области моды. Многие из ее высказываний повторяют до сих пор, например, «Вы можете получить все, что захотите, если оденетесь соответствующим образом». «Платье должно быть достаточно облегающим, чтобы показать, что вы женщина», и достаточно свободным, чтобы доказать, что вы леди. Не грех быть плохо одетым, грех надеть правильную вещь, но появиться в ней в неправильном месте. хед говорила, что соединяет в себе психиатра, художника, модельера, костюмера, подушечку для булавок, историка, няньку и агента по закупкам. Всем этим она была для актрис, с которыми работала долгие годы. Но изматывающая работа приносила свои плоды. Начиная с 48 -го года, американская киноакадемия стала вручать призы за лучшие костюмы. Хед безусловно рассчитывала получить первую же награду, но тогда она ушла к Барбаре Каринской за костюмы к фильму "Ожание Дарк". Что ж, зато после этого Хед номинировалась на "Оскар" 35 раз и получала его 8 раз. В шестьдесятх когда эдди оставила пара и перешла в юниверсел она по прежнему очень много работала но уже не так много времени посвящала собственное кино как раньше вела колонку в газете устраивала показы с костюмами из известных фильмов или как считается скорее репликами костюмов преподавала выступала с лекциями и так далее увы в семьдесятом году Хэтт поставили серьезный диагноз, одна из разновидностей заболеваний костного мозга. Это не помешало ей продолжать активно работать, и сражалась она много лет. Не стало ее только в конце 81-го года, а в 82-м на экраны вышел фильм «Мертвые не носят пледы», последний фильм, в титрах которого была упомянута «Эдит Хэтт», Королева своей профессии, как назвала ее знаменитая актриса Бэтт Дэвис. Работа Хэт — это даже не эпоха в истории Голливуда. Это несколько эпох.